73. Быть вместе со мною всегда, значит быть сердцем и в мыслях со мною. Когда вместе крепко и неразделно, спаяны преданностью и стремлением ко мне, ничто не страшно. Всё легко преодолевается и видно будущее, неотъемлемое от нас и от нас неотделимое. И легко вмещаются огни Но лишь ослабевает связь, как чудища мрака выползают из-за всех нор. И окружаются знание безысходностью, страхами, ненужностью и бесцельностью пути, пытаясь нанести удар там, где паникли огнезащитный. Ибо огни неизбежно паникают при отходе от учителя. Допустим, что лярвы сомнения победили, что непрочная цепка повисла на ауре Допустим, что их логика очевидности верна. Допустим, что нет учителя. А дальше что? Куда пойти, к кому обратиться за помощью и поддержкой, кого спросить? В чём найти цель жизни и для чего вообще тогда жить, когда всё ушло и ничего взамен не осталось? И помогут ли эти страшные твари, подобно упырям, повисшие на ауре и высасывающие последние соки жизни? Пусто станет кругом и беспросветно, и будущего не будет. Ведь без учителя нет и учения, нет и всего, ради чего стоило жить. Потому, говорю, в сенте тщательно и хитро расставленные темными руками не попадитесь. Можно запутаться и, запутавшись, не выбраться. Ощущение облегчения после ночного страхования, когда лярвы страха были сброшены, было правильным. Утверждение учителя, вопреки логике очевидности и призракам лживой обычности, утверждение сильные, сердечные и победные твари лишило силы, и они отпали, освободив ауру. Много прилипчивых тварей толпится вокруг ждущих в кого бы вцепиться и чьими бы излучениями питаться. Если качества светлые являются бою огни света, то качества темные темных сущностей, питающихся темными эманациями в ауре-носителе, их допускают. И горе, допустившему заразу или омрачение духа. Твари! или лярвы страха, сомнения, зависти, злобы и всех прочих отрицательных качеств могут окружить породителя своего непроницаемым кольцом тьмы и горе тому, кто вступит с ними в связь. Можно заметить, как омрачают и обессиливают темные мысли. Мысль, являясь существом тонкого мира, пульсирует около своего Создателя, и если она от мрака... то тьмою своей она по силе своей нейтрализует тот свет, который имеется еще у породившего ее человека. Если человек, неосторожно породивший темную мысль или допустивший чужую в свое сознание, не найдет силы выбросить ее оттуда, то она будет биться и трепетать около, пока не исчерпает своего заряда на породителе своем или на том сознании, которое позволило чужой мысли захватить поле его проявления. Дазор от мысли должен быть особенно силён. Но вместе с учителем любое явление можно понять и вооружиться духом своевременно, но горе не знающим и горе учителя отстранившим. Неизбежны усугублённые волны тёмных воздействий, против которых защиты уже нет, и некому объяснить процесс происходящего. Госновшему сознанию без учителя уже нет пути и нет жизни. Поэтому допускаем в ученики лишь тех, кому назад возврата нет. Но зато о них и забота. Хотя трудны испытания и тяжek путь, но идущий со мною победитель всегда. Не нужно лишь трудности и испытания принимать за безысходность. Выход есть всегда. И он всегда открыт к учителю, который, хотя и невидим, но близок всегда. Знает ли о том ученик или нет? Ощущает, чувствует ли это или не чувствует. Учитель близок всегда, во всякий момент вашей жизни. Но учитель близок в духе, значит, к учителю в духе и надо устремляться и быть в духе же близким.